Между тем, для Руси особенно дороги были отношения к Греции. Очень важен был вопрос о том, как устроиться Старьградом, чтобы жить у него не из милости только, как живут нищие, а на твердых и нерушимых основаниях народного права. Грек, как видели, презирал русского, допускал его к себе как нищего и при первом случае какой-либо ссоры и неудовольствий Не только прогонял его, но даже почитал своим неотъемлемым правом разделаться с ним, как с недостойным рабом, посредством убийства, ибо по греческому закону убийство раба за дело не считалось ни во что. Русский вовсе не думал о себе, что он раб льстивому греку и изыскивал способы, как бы это доказать ему. Своими силами, по преимуществу земледельческими, по преимуществу торговыми и промысловыми, ибо военных дружин давно уже не было, он этого достигнуть не мог. Требовалось добыть силу, свойственную такому делу. Такая сила находилась в то время только у варягов на Балтийском поморье. Кого, собственно, разумели наши летописи под именем варягов, мы уже об этом говорили выше. В числе их могли быть и скандинавы, но не они составляли корень того варяжества, которое с давних времен было известно всей русской стране как «свой брат». Когда сильно оскорбленные греками киевляне сильно заговорили о том, как быть, то, осматриваясь кругом, они ни на ком другом и не могли остановить своих мыслей, как только на этих варягах, на старых знакомцах, и на старых владыках северного русского края, которые сами для собственной торговли тоже должны были немало заботиться об устройстве правильных и независимых отношений с Царьградом. И для самих варягов очень требовалось прочистить греческий Днепровский путь от греческой тесноты. При их помощи мщение над Царьградом было совершенно блистательно. Оно-то и повело к устройству лучших отношений с греками. Греки увидели, что Русь презирать более невозможно, и постарались привлечь ее к прочному миру, утвердив даже христианство в Киеве. Стало быть, произошло то, чего Русь добивалась. Она желала народных прав, желала признания за ней той народной самостоятельности, без которой невозможны были ее отношения с Царьградом. Своим набегом она нажила себе у греков славное имя, то есть доказала им, что с этой поры она независимая и самостоятельная народность, способная восстановить свои нарушенные права надлежащим возмездием. Однако набег, если и был началом новых связей с греками, то он точно так же был концом многих предшествовавших событий. В истории с неба ничего не падает. Очень вероятно, что Русь с давних времен добивалась свободного торга в Царьграде, то есть свободного в том смысле, чтобы греки принимали ее, как и всех других, доставляли бы ей необходимые средства и удобства для тамошнего пребывания, без которых нельзя быть. Мы видели, что о правильном торге очень хлопотал еще в V веке Атилла и его дети – которые в этом отношении, по всей видимости, были деды и прадеды и наших киевлян и балтийских славян-варягов. Весьма важное свидетельство, намекающее на подобное старание Руси устроить свои цареградские дела еще в начале IX века, встречается в западных летописях. В 839 году греческий император Феофил, отец известного нам Михаила, послал посольство к германскому императору Людовику Благочестивому в Ингельгейм на Рейн, недалеко от Майнца, прося о помощи против агарян-сарацинов. Вместе с послами он отправил неких мужей, называвших себя Рос, которые приезжали в Царьград от своего царя Хакана для заключения с греками дружбы. Феофил просил Людовика, чтобы этим людям была оказана всякая помощь и возможность возвратиться домой через Германию, так как путь, по которому они пришли в Царьград, лежит между варварами, людьми самыми жестокими, и ехать по нему очень опасно. Людовик, прилежно выпытывая настоящую причину прихода этих людей, узнал, что они из народа свеонов и заподозрил наших россов в шпионстве, Он велел их задержать, пока точно не откроется, с каким намерением они пришли, и уведомил об этом Феофила, написав, что из дружбы к нему он охотно даст им пособие и отправит их безопасно в их землю, если только найдется к тому возможность и не окажутся они изменниками, соглядатаями. В противном случае он хотел снова доставить их в Царьград. Известно, что норманисты в этом неясном свидетельстве находят весьма твердое основание для доказательств о шведском происхождении нашей Руси. Но почему росы были заподозрены фальшивыми людьми? О них узнали, что они свеоны-шведы. Но каким образом узнали? Кто об этом сказал? И почему не узнали об этом сразу, как только росы пришли в Ингельгейм? Со шведами Людовик был уже хорошо знаком. В 823 году он посылал в Швецию нарочных послов для точного исследования этого края. Шведы в 829 году присылали к Людовику послов, желая принять Христову веру, и по этому случаю к ним был отправлен учитель. Ясно, что росы шведы должны были быть узнанными тотчас, как только явились к Людовику. Между тем возникает странное подозрение. Начинается разыскание, при котором могло случиться, что эти россы, поясняя свое местожительство, сказали, что они славяне и живут по соседству со свеонами, что чиновникам Людовика из этих двух имен более подходящим и более знакомым показалось одно – свеоны. Допустим, что в самом деле это были шведы с собственным своим именем «рос», как того хотел Шлецер, доказывая, что и царь Хакан есть собственное шведское имя Гакон. Но если существовала Русь в Швеции со своим королем Гаконом, от которого не осталось никакой памяти, то в то же время в Киеве в самом народе существовало наименование тамошнего владыки Каганом. Вероятно, для более сильного выражения и определения придержащей власти об этом имени Каган, Сохранялась большая память еще в XI веке, когда Каганом именуют святого Владимира, и никто другой, как русский же митрополит, который тем же титулом именует и Ярослава. Значит, Каган еще и в это время был родной титул для Руси, обозначавший понятие о царе и оставшийся в народной памяти от владычества Аваров, а в IX веке существовавший по случаю владычества Хазар – державших над собой того же великого Хакана. Очень вероятно, что от этого хазарского Хакана, если не от своего собственного, ходили и наши росы послами к Феофилу. Они ведь в то время платили дань хазарам, следовательно, могли действовать от имени своего повелителя или от его наместника, жившего в Киеве, и по естественным причинам устраивавшего домашние местные чисто киевские выгоды, Если они ходили или остались в Сарграде в малой дружине, которая, без сомнения, вся состояла лишь из купцов, ибо купец и посол в то время было одно и то же, то существовала и причина, почему они опасались возвращаться той же дорогой. В степях Днепровских тогда странствовали уже печенеги, так что хазарский хакан при помощи греков еще прежде В 834 году должен был для собственной защиты выстроить на Дону каменную крепость Саркал. Все это заставляет полагать, что росы, попавшие в гости к Людовику Благочестивому, были киевские русы, и что в их числе могли быть и варяги, балтийские славяне, если Киев и в то время, как нельзя сомневаться, был торговым средоточием для севера и юга и Олег, и Игорь посылали послам к грекам тех же варягов. Итак, еще почти за 30 лет до Оскольдова набега на царь Град, Русь хлопотала о прочном дружеском союзе с греками. Она тогда действовала именем Хакана Хазарского, ибо находилась под его владычеством. В Киеве, как жили в нем хазары, а следовательно и иудеи, также точно могли жить и варяги, и сам состав его дружины необходимо был всенародный, где варяги по своему ратному ремеслу должны были хотя бы в малом числе стоять впереди других. Россы отпросились в Царьграде идти с послами во франкскую землю, дабы оттуда возвратиться домой. Они, стало быть, очень хорошо знали, что и такой окольной дорогой все-таки можно попасть в Киев. Все равно, кто бы ни были эти росы, Шведы или киевляне, или балтийские славяне, они знали круговой путь в Царьград, знали, что если, идя по западу, доберешься до Варяжского моря, то оттуда легко пойти к востоку и по восточной стороне легко опять попасть в Черное море. Но одним ли шведам, одним ли норманам был знаком этот круговой путь? Одним лишь шведам были отворены ворота в нашу страну? Одни ли шведы, одни ли норманы существовали на Балтийском море в первой половине IX века? Где же находилось в то время Варяжское славянское поморье, знаменитое «Войной и торгом»? Мы видели, что с немецкой точки зрения герульское имя Охон значит Гакон аварохазарский титул «хакон» тоже значит «гакон». Но толкуя это свидетельство бертинских летописей в пользу шведского происхождения Руси, норманисты, как заметил Гидеонов, заставляют греческого императора Феофила без всякой нужды обманывать франкского императора, уверяя его, что посланные им шведы не есть шведы, а некие росы, у которых конунг именуется Хаганом, отчего Феофил не приставил в своем письме пояснение, что эти россы называют себя также и свеонами. Конечно, от того, что они так себя никогда не называли. А только в Германии при дворе Людовика его чиновники сообразили, что это должно быть шведы, ибо несомненно, что россы рассказывали же, как им должно ехать на свою родину, то есть по Балтийскому морю, в восточный его угол. Впрочем, после исследований Гедеонова не может оставаться ни малейшего сомнения, что Феофил писал к Людовику только об одних киевских росах, которые хорошо знали, где лежит Варяжское поморье, и направлялись к нему, чтобы безопаснее попасть через Новгород или через Неман в свой родной Киев. Таковы были первые неясные слухи о Руси, на западе Европы. Лет через 20 ее имя блистательно прошумело в самом Царьграде. Послушаем теперь, что рассказывали о Руси на востоке, или, вернее сказать, по всему арабскому югу от Каспийского моря до Испании включительно. В половине седьмого столетия за Кавказских краях в Древней Мидии, Армении и Персии утвердили свое владычество арабы, просвещеннейший народ средних веков, для которого торговая промышленность повсюду была главной статьей его процветания и могущества, а потому и главным предметом его покровительства. Каспийское море для арабов стало внутренним озером и изо всех мест отворило свои ворота для сношений с подвластными им странами. Естественно, что такой порядок дел на далеком Каспии не замедлил отозваться большими выгодами и по всей русской равнине, Устье Волги с притягательной силой для всякой предприимчивости всего Поволжья. Вот, между прочим, важнейшая причина, почему с того же времени, по крайней мере для наших южных краев, все могущественнее становились и сами хазары. В их руках сосредоточивались связи всего севера с Закаспийским югом. Столицей славных арабских халифов, аббасидов, был Багдад, древний Вавилон. Если припомнить, что перед началом нашей истории, 786-808 годы, правоверными арабами повелевал из Багдада знаменитый покровитель наук Гарун-эль-Рашид, то мы поймем, что арабская наука не могла пройти молчанием и мимо нашей неизвестной страны. Примечание. Смотрите, Гаркави. Сказание мусульманских писателей о славянах и русских. Санкт-Петербург. 1870 год, Хвольсон, известие о славянах и русских и Даста, Санкт-Петербург, 1869 год, Савельев, Мухамеданская нумизматика, Санкт-Петербург, 1847 год, Котляревский, о погребальных обычаях язычников славян, Москва, 1868 год, конец примечания». Древнейшее из арабских сведений о нашем севере восходит к 60-м или 70-м годам 9 -го века, то есть к тому самому времени, когда исторически впервые имя Руси было зарублено на стенах самого Царьграда. Это сведение, вместе с тем и самое замечательное для нашей истории из всех, какие только оставили нам арабы, оно рассказывает, что русские уже христиане-купцы, Они же, суть племя из славян, вывозят меха бобровые, меха черных лисиц и мечи из дальнейших концов Славонии к Черному морю в Византию, за что царь ромейский византийский берет с них десятину пошлины. А если желают, то ходят на кораблях по реке Славонии, рекой славян называется у арабов Волга, проходят по заливу Хазарской столицы, мимо теперешнего Тарху, где ее владетель берет с них тоже десятину. Затем они ходят к морю Джурунджана, к юго-восточным берегам Каспия, и выходят на любой им берег. Иногда же они привозят свои товары на верблюдах в Багдад. Тот же арабский географ Ибн Хордадбе сообщает при этом, что купцы вообще ходили также к хазарской столице с запада другим путем, по-видимому Азовским морем, проходя страной славян и достигая через Каспийское море по Средней Азии даже до Китая. То есть вообще указывает известный в то время путь индийской торговли через Боспор Кемерийский. Это, по его сведениям, была страна славян. Вообще и другие арабы от конца VIII и до конца X веков почитают народ Саклаб большим европейским народом, наравне с греко-римлянами и франками. Итак, русские купцы в половине IX века, в самое могущественное время хазарского и арабского владычества на Каспийском море, как добрые гости могли свободно высаживаться, где им было Люба, на самом торговом юго-восточном его берегу, и, вероятно, с этого же берега возили свои товары в сам Багдад. То же самое в I веке по Рождеству Христову Страбон говорит об аорсах, которые также на верблюдах торговали с Мидией и Вавилонией, Багдадом, и занимали земли между Волгой и Доном, простираясь по Дону далеко к северу. Аорсы, конечно, был не тот народ, что русы, да и русы совсем был другой народ, чем славяне, хотя арабский географ прямо говорит, что русы – Суть племя из славян. Как возможно допустить, чтобы тихие, смирные славяне были когда-либо так предприимчивы, что осмеливались пускаться не только на кораблях в Каспийское море, но даже и на верблюдах в Древнюю Вавилонию? А между тем в русской земле память о богатой Индии никогда не угасала, и отношения с ней не прекращались, хотя и оставались только в руках отважных людей из торгового народа. В XV веке русский человек Афанасий Никитин с Верхней Волги из Твери отправляется странствовать в Индию, конечно, руководствуясь теми преданиями об индийском пути, какие из коней веков существовали у обитателей всех главных городов по течению Волги. Кроме того, и перевал из Дона в Волгу с незапамятных времен Был так известен, что арабы почитали дон рукавом Волги, посредством которого воды Черного моря соединялись будто бы с Каспием. Ясно, что это была самая торная торговая дорога из Черноморья в Каспийские области и дальше в Индию. Арабы на Волге прежде всего знали Хазар и оставили нам достаточно сведений об устройстве их жизни, о чем мы говорили выше. Хазарская земля, по их словам, Страна обширная, одной стороной прилегающая к Великим горам Кавказским она суха и неплодородна, много в ней овец, меду и евреев. Эти евреи и были, несомненно, руководителями всякого торга. Вверх по Волге от Хазарской земли. Сейчас начиналась страна Буртасов. В 15 или 20 днях расстояния от Хазарского Итиля где-то на Волге. Находился город Буртас, который по приметам должен занимать место Геродотовского Гелона, и по всей вероятности есть город Увек, теперь на городище вблизи Саратова, что как раз приходится на 20 дней пути от Астрахани. Там еще в XVI веке находили памятники с арабскими надписями. Буртасская земля простиралась по Волге в длину и в ширину на 17 дней». Она занимала теперешние губернии Саратовскую, Тамбовскую, Пензенскую, Симбирскую. Это страна Геродотовых Вудинов, Гамаксеков, Страбона, Амаксобиев, Птоломея или нашей Мордвы, Мокши – страна ровная и изобильная лесистыми местами, жители которой занимались звероловством и потому были особенно богаты куньями и всякими дорогими мехами, а также медом. По всей империи арабских халифов славились и очень дорого ценились буртасские меха чернобурых лисиц. У буртасов не было верховного главы, который бы один управлял ими, то есть не было того, что называется государством, а были у них только старшины в каждом селении по одному или по два, которым они и ходили за судом в своих распрях. Настоящим образом они подчинялись царю Хазар и выставляли ему в поле десять тысяч всадников. Они были сильны и храбры, а собой стройны, красивы и дородны, всякая обида у них отплачивалась местью. Одни из буртасов сжигали покойников, другие хоронили. Нет сомнения, что все это говорится больше всего о жителях города буртаса, чем об остальном населении. В этом городе было до 10 тысяч жителей, часть которых были мусульмане и имели две мечети. Город наполнялся жителями только зимой, а летом уходил в поле кочевать. Население его было смешанное, как и в Хазарском Итиле, поэтому те буртасы, которые сжигали покойников, вероятно, были русские славяне. Дальше к северу, в трех днях пути за страной буртасов по Волге же, находилась страна булгарская, покрытая местностями болотистыми и дремучими лесами, посреди которых и жили болгары. Это был народ земледельческий. Он возделывал всякого рода зерновой хлеб, Пшеницу, ячмень, проса и другие. Однако главное их богатство точно так же заключалось в куньих мехах, которые у них заменяли даже монету. Каждый мех шел за два с половиной Дирхема. Дирхем равнялся бывшему 30 копеечнику. Меховая торговля и составляла главный промысел Булгарии. Принимая меха от русов, которые жили по обоим берегам Верхней Волги, булгары переправляли их к хазарам на устье Волги и прямо у себя же продавали арабским купцам, если арабы сами поднимались до Булгарии. Вблизи теперешних Титюш, на небольшом Волжском притоке с азиатской стороны, находился главный город, так и называемый Болгар, ныне село Болгары. Население города доходило до 10 тысяч жителей. Дома были построены из бревен, скрепленных деревянными шипами.